Глава 13. Пуншевые чаши и пещеры Кентукки. К неведомой стране. Эта часть Кентукки граничит с местом пещер, которая располагается почти от штата Теннесси до реки Огайо и от устья Кумберленд к востоку по направлению к центру штата и дальше. Эта обширная площадь есть необычный контур, он еще мало изучен. Под поверхностью залегают слои известняка и песчаника, покрывающие толщину от 10 до 150 футов. Часто появляются огромные массы конгломерата. Из этого конгломерата иногда состоят верхние слои горных хребтов, варьируясь по толщине от нескольких до 60 и даже 100 футов. Он бывает по характеру разносторонним, временами состоящим большей частью из гальки, с цементированной железной рудой, в компактные залежи, снова резко переходящий в песчаный камень или прекрасно полированные камни, лишенные гальки. Иногда конгломерат покоится прямо на известняке, но в части, которая около нас, более часто проходят отлоги и угольные жилы, и временами нижние и верхние слои конгломерата отделены залежью угля. Кроме того, неожиданно обнаруживаются жилы, носящие свинец, кристаллы галена, просеиваясь сквозь массы туристого шпата, кальцитового шпата, известняка и глины, который заполняет трещины между наклонившимися стенами известняка и тяжелого кварцевого песчаника. Долины, холмы и горы выросли из этого знаменательного слоя. Реки и затоки протекают через его расщелины и под ними, прямо под залежами или над залежами глины, которая лежит под ним. В некоторых местах залежи угля или сланца перемешиваются со слоями известнякового камня. В других местах промежуточные пространства заполнены глиной и песком. Временами глубина нескольких известняков и залежей конгломерата велика, и они зачастую изрешочиваются бесчисленными продольными и диагональными пространствами. Капли воды здесь и там отмыли более рыхлую землю и камень, создав гроты, которые все еще неизвестны людям. Но они будут открыты, чтобы показать красоту и фантастичность за пределами чего бы то ни было в природе, но неизвестного. В других местах существуют пустоты между углублениями в скалах, лежащими одно над другим, Чудовищные отверстия, созданные действиями эрозии рек, ныне потерянных, но протекавших бесчисленные века тому назад. Огромные параллельные долины и гигантские камеры, одна за другой, оставшиеся, чтобы рассказать историю о прошлых ливнях. Иногда вес части распадающейся скалы становится слишком велик для ее растяжимой силы, и тогда материал крошится и падает, порождая пещеры, доходящие иногда так близко к земной поверхности что создаются раковины в их слоях. Эти раковины, когда они только оформлены, представляют собой, как правило, чистые каменные образования. Но сразу же после их образования появляются водяные проходы внизу. По ходу времени на их сторонах собирается почва, они становятся конусоподобными волстями с землей, сползающей вниз. Вскоре на живой почве появляется растительность, в них вырастают деревья, а во многих местах наклонных сторон огромных земляных ваз Подобного рода существуют, после несказуемых лет, девственные леса. Волшебные лесные деревья растут на почве, которая расслаивалась вокруг лежащих монархов леса, чьи останки, уложенные в землю, говорят о веках, прошедших с тех пор, когда конвульсии создали понижение, имеющее, несмотря на собранные остатки, глубину в 100 футов и более. Если водосток или выход у воронки одного из таких углублений раковин засоряется, что случается редко, то вся полость заполняется водой, И получается пруд. Опять же слабый проход, достигающий большой глубины далеко под земной поверхностью, может допустить постепенное вымывание почвы водами подземного протока, поэтому и образуются огромные чаши, напоминающие воронки, уходящие в землю. Пуншевые чаши кентукки. Возьмите для примера местность вокруг вас, особенно в направлении пещеры Мамонта и несколько миль за ней. Ландшафт в некоторых местах покрыт раковинами подобного рода, некоторые из них недавние, а некоторые старые. Множество малых, но глубоких, остальные большие и неглубокие. Пруды часто глубоководные, перетекающие очень любопытным образом и дающие подъем за током. Они могут быть обнаружены на горной гряде, говоря о подземных источниках, не выходящих наверх и находящихся внизу. Часто появляются цепи таких раковин, подобные ряду громадных стоков. Почва между ними медленно вымывается через их проход в реку, попадая в нижние глубины, а поскольку земля, разделяющая их, уносится подземными потоками, то чаши срастаются и получаются ущелья, закрытые со всех сторон. По дну такого ущелья может протекать затока, пробегая по этому природному тоннелю с одного конца линии и исчезая в пропасти в другом. Поток начинается в тайне и заканчивается в непроницаемой тьме. Возле Мариона таким способом исчезает приток Харикей, и насколько людям известно, он навсегда потерян из виду. Рядом с Кридлсвиллем, в соседству долина, подобные тем, которые я описал, занимают при затоплении громадную часть местности. Бегущие воды во время шторма создают ливень, из ограждения, балки и другие предметы попадают в глубокое ущелье, куда заток уходит в землю, и никогда больше не появляется. Эта часть кентукки является самой значительной из известных в мире, и хотя сейчас ею пренебрегают, в грядущие времена ей будут уделять больше внимания. Я имел в виду лишь поверхность, Кожный покров этого ячеистого лабиринта – вход в страну чудес планеты. Человек проходил по некоторым участкам лабиринта такой поверхностной пещеры, по ответвлениям, известным как пещера мамонта. Но глубже того, что человек уже исследовал, подкожную структуру ряда таких полостей еще предстоит изучать. Пещера мамонта, через которую в настоящее время проходили, является просто рядом поверхностных гротов и проходов, покрывающих сверху более глубокое пространство пещер, которое я описывал. Изученная цепь проходов представляет огромный интерес у людей, это так, но она имеет меньшую важность по сравнению с другими еще неизвестными, являясь фактически результатом поверхностной эрозии. Река, которая делит пещеры пополам, как раз под низом земной поверхности, известна как эхо река, и является миниатюрным ручьем. Существуют другие, более великолепные, величественно текущие гораздо глубже ее. Если мы спустимся под землю в этом месте, то число пещер увеличивается и растет их размер сохраняя в целом описанную мной конфигурацию. Слои из камней толще, пролегающие пространства между ними шире. Эти пространства простираются на мили при более обширных камерах, в то время как высоко над ними каждый ряд пещер, каменные потолки, изгибаются и перекрещиваются. Под этими подземными альковыми спрятаны ручьи, озера, реки и водопады. Возле земной поверхности такие воды изобилуют акватической жизнью, а некоторые из пещер заселены многими видами птиц, рептилий, и млекопитающих, о которых еще не знает человек. Эти создания владеют органами и чувствами, отличающимися от чувств животных, живущих на поверхности, а также являются в частности дефективными, что поразило бы людей, знакомых только с созданиями, живущими под солнечным светом. Это мир под домом, мир внутри мира. Мой спутник внезапно остановился. Я сидел очарованный, изумляясь знанием древнего адепта, восхищаясь его достижениями. Я пристально смотрел на пещеру, что сияла подо мной, и представлял, что лишь только для меня были возможны невидимые секреты, захватившие мою мысль об их поисках. Кто бы ни пришел в восторг от такой перспективы исследования, которая, как я предвидел, могла показаться в ближайшем будущем. Я часто восхищался рассказами, описывающими открытия, книгами, повествующими о научных исследованиях. Но я никогда не представлял себя участником таких захватывающих предприятий. Действительно, воскликнул я ликующе, ведите меня в эту страну чудес. Покажите мне вход в этот подземный мир, я обещаю сделать то, что вы прикажете. Браво! отозвался он. Ваше сердце на правильном пути. Ваша храбрость достаточно. Я не изложил и тысячной доли тех чудес, о которых знаю, и которые ждут вашего изучения. Вероятно, я даже не видел те тайны, в которые, если позволит ваша смелость, вы будете иметь привилегию посвящаться. Ваша судьба лежит за пределами, далеко за пределами того, о чем я рассказывал и что испытал. Несмотря на мои возможности, я не имею представления об их конце, потому что в критический момент мое сердце дрогнуло, и я поэтому могу рассказать лишь о начале. Таким образом, у нижней конечности холма обесвела я осознал действительность того, что в течение короткого промежутка времени я должен был разделиться с моим симпатичным спутником, и моей обязанностью надлежало одному проводить исследование, либо в другой компании, какую-то часть пещерной глубинки Кентукки, Я страстно желал начала моего подземного путешествия. О небо. Насколько иной была бы моя будущая жизнь, если бы я смог тогда осознать мое положение? Было так, что я смог увидеть конец. Через несколько дней спокойного путешествия, однажды в полдень, мы отдохнули на холмистом месте, которое появилось перед нами, как будто более неровное, даже нагорное. Мы неторопливо брели, но уже находились на значительном расстоянии от реки Кумберленд. Как я и предполагал, целью моего спутника было уклонение от прямого приближения к какому-то месту, представлявшему интерес, который мне нельзя было точно определить и который я все-таки попытаюсь описать достаточно точно ради опознания человеком, знакомым с топографией этого участка. Мы стояли на стороне каменного пологового холма, задняя часть которого была лесистой плодородной долиной. Я помню, как проезжал вдоль протоки той долины, заметил я, оглядываясь назад на нашу тропинку. Он, кажется, поднимается с того направления, но источник резко обрывается в этой цепи холмов. «Поток располагается под нами», — ответил мой спутник. Пройдя вперед несколько шагов, он обратил мое внимание на стороне холма на отверстие в земле. Эта щель по форме была необычной диаметром с колодец, и уходила она перпендикулярно вниз в каменную кору. Я наклонился к отверстию и услышал журчание бегущей воды внизу. Мой гид бросил тяжелый камень в мрачную шахту и через несколько секунд раздался всплеск, извещающий о его падении в подземную воду. Затем он прислонился к каменному краю и просигналил кому-то внизу. «Но мне могло это и показаться», – рассуждал я сам с собой, несмотря на мое зрение. Поднявшись и взяв меня за руку, мой хранитель сказал, «Брат, мы приблизились к тому месту, где вы и я должны расстаться. Я служу моим учителям, и мне предназначено идти туда, куда мне укажут. Вы спуститесь под землю, как недавно этого и пожелали. Здесь мы прощаемся, скорее всего, что навсегда». Эта скалистая расщелина даст вам последний луч солнечного света на вашем пути. У меня упало сердце, как храбры мы при дневном свете и рабки ночью. Люди бесстрашно противостоят опасностям при солнечном свете и от них же дрожат в темноте. Как же мне спускаться в эту бездну, ахнул я, ведь стороны перпендикулярны, а глубина неизвестна. Тогда я в панике закричал. Усиливая чувство недоверия, вы что же собирались утопить меня? Для этого вы увели меня от моего родного дома, от друзей, от детей? Вы заманили меня в эту глушь? Я попался в ловушку и, как глупый ребенок, согласно сопровождал моего убийцу. Вы побоялись убивать меня на моей далекой родине. Земля не смогла бы спрятать меня, даже не Агара могла бы выветь мое тело, чтобы обескуражить убийцу. В этой подземной реке, в дебрях Кентуке, все следы моего существования исчезнут навсегда. Я становился разъяренным. Мои взбешенные глаза искали на земле орудие защиты. По странному совпадению, кто-то оставил на том одиноком месте грубое оружие, заблаговременное, брошенное для моего использования, как я подумал. Это был железный прут или болт, немного заржавевший. Я бросился на землю и быстро поднял ее, закрыв им свою грудь. Затем поднялся и продолжил свое бурное обвинение. «Вы хорошо сыграли свою роль. Вы привели свою несопротивляющуюся жертву на заклание. Но если я должен уйти в эту черную могилу, то и вы пойдете со мной». Я закричал в отчаянии и резко обхватил руками кроткого адепта, пытаясь тащить его в пропасть. В этот момент я почувствовал, как руки мои были схвачены сзади холодной, липкой и неотразимой хваткой. Пальцы мои ослабли от сильного захвата, и я повернулся, обнаружив себя стоящим напротив существа необыкновенного вида, которое спокойно сказала «Вам не предназначено быть уничтоженным, мы лишь желаем выполнить ваше приказание». Говорящий стоял наклонившись с лицом направленным в землю, как бы пряча его от солнечного света. По росту ему было меньше пяти футов. Его руки и ноги были обнаженные, а его кожа светло-голубого цвета сверкала на солнечном свете подобно слизистой шкуре водяной собаки. Он поднял голову и я в испуге вздрогнул, когда увидел, что лицо его не было человеческим. Лоб его достигал шейных позвонков, а пол на щеке верхнего носа, без ноздрей, создавал короткое очертание возле центра плоского рубца, который выражал лицо. Не было и подобия глаз, и бы не было даже глазных впадин, и тем не менее голос его был необычайно совершенен. Его лицо, если это можно было назвать лицом, было мокрым, и вода капала изо всех мест этого скользкого существа. Хотя вид его был отталкивающий, я дрожал больше от воспоминаний об его холодном и липком прикосновении, чем от его внешности, ибо даже мертвый человек не прибил бы меня в такое оцепенение, как этот, с его энергичной кожей, с которой сочилась влажность, как из шкуры морской ящерицы. Повернувшись к моему спутнику, это чудовище природы мягко сказала «Я пришел по сигналу». Я сразу же осознал, что был бессилен против этих двух, и сопротивляться было самоубийственно. Сразу же моя разъяренная страсть утихла, и я не высказал в дальнейшем удивления по поводу этого внезапного и знаменательного появления, но мысленно уступил. Я был один и беспомощен, гнев уступил место инертности и унынию, которое пришло от сознания безнадежности моего положения. Фантастический пришелец, не имея физического зрения, владел странным инстинктом. Он повел нас к основанию холма в несколько сот футов отсюда, и там, восхитившись светом, исходившим от отвесной скалы, я увидел изумительное течение воды, шириной много футов. Это были верховья таинственного ручья, который я заметил ранее. Он тек из арочного прохода в скале, выходя прямо из скалистого утеса, прекрасного и живописного. Чистая, прозрачная и сверкающая вода исходила из неизвестного источника, который терялся во тьме, но кристальный ручей тек в мир солнечного света, сияния и свободы. Брат, сказал мой спутник, это течение, выходящее из земного заключения, показывает нам, чем будет человечество, когда будут устранены запирающие стены невежества, возвышающиеся вокруг него. До сих пор человек полагался главным образом на свой умственный и физический прогресс в знаниях, добытых в так называемых научных исследованиях и изучениях материи, материальных, чем духовных. Все его исследования ограничивались грубой субстанцией поверхности планеты. Слишком часто духовные исследования рассматривались людьми науки, как исследования, приводящие лишь к обратному результату. Мировые религии пожимают плечами и преклоняются перед мертвым прошлым. Это все так. Но дело в живом будущем. Человек все же обязан изучить, познать посредством чувств и духом неизмеримые тайны, что лежат у его ног. И тот, кто отказывается склонить голову перед создателем и славой его мастерства, Осуждает самого себя. Когда этот труд будет выполнен, человек будущего будет в состоянии понимать жизненные проблемы в их более широком значении, притягивая отовсюду факты, необходимые для своего умственного развития. Он достигнет состояния, при котором сможет находить физический комфорт и высшее духовное совершенство, будучи в то же время еще земным, смертным. Для ускорения этого осуществления необходимо, чтобы обычная человеческая жизнь стала потерянной для мира, но такие самопожертвования благородны. Да, возвышенный по причине своего вклада в будущее, возвышение нашей расы. Тайные сотрудники священного ордена, членом которого вы все еще состоите, всегда участвовали в продвижении такой системы эволюции. Эта особенность нашей работы неизвестна братьям обычного ордена. Индивидуальный поиск каждого тайного посланника осуществляется главным образом через его мастерство. Поэтому открытые сотрудники нашего ордена, те, кто частично посвящен, кто выполняет среди людей свою благородную работу в кругах ложи, знают не все. Они информированы не более, чем те агенты, что осуществляли ваше перемещение, о ваших настоящих и будущих передвижениях. Их задача – держать на земле нашу организацию. Из них выбирается иногда один член, как это произошло с вами, для проведения специальных задач в определенных рискованных направлениях обучения. Согласны ли вы предпринять это путешествие и исследование? Достаточно ли вы храбры, чтобы противостоять тем испытаниям, которые вам уготовлены? Мой энтузиазм снова вырос, и я почувствовал трепет исследователя, стоящего на краю важного открытия и нуждающегося лишь в мужестве для продвижения. Я ответил «Да». «Тогда прощайте. Этот арочный вход есть ворота, допускающие вас к аркану полезности. Этот мистический брат, которым вам кажется странным, давно знал о вашем приходе. Это он вел меня в путешествие и ждал нас все это время. Ему предстоит быть вашим провожатым в течение первых стадий вашего подземного прогресса. Он – друг, и если вы доверитесь ему, он защитит вас от опасности. У вас будут все необходимые средства для жизни, ибо я прошел часть вашего предстоящего пути, поэтому ту часть я знаю, как уже говорил. Вам надлежит пройти дальше, в неизведанное. Да, к пределу и за предел, пока, наконец, вы не подойдете к вратам того, что ведет в неизвестную страну.